Глава 13. Сироты. «Сколько времени прошло, прежде чем я пришла в себя, не знаю. Глаза открывать не хотелось. «Анна, вставай!» – услышала голос одной из сестер и резко поднялась на постели. «Моя комната. Вернее, старшей дочери Харлоков. Обстановка вокруг все та же, почти ничего не изменилось. Разве что шторы кажутся чуть более изношенными, чем раньше» ощупала себя. Никаких ран нет, ничего не болит. Только небольшой шрам, что ощущается даже через тонкую ткань ночного платья, в том месте, куда угодила когда-то игла герцога. «Хватит спать, Соня! Сегодня пятница, пора собираться!» – щебетала Астра, подавая мне руку, чтобы помочь выбраться из-под одеяла. «Куда?» – Еще не придя в себя, спросила я, оглядываясь вокруг, И пытаясь понять, в каком воспоминании девушки нахожусь теперь. «Во дворец, конечно. Идем, приготовим завтрак и будем тебя одевать». Младшая сестра потянула меня за руку в коридор, а затем и по ступеням вниз, на кухню. Слуг нигде не было видно. Многие комнаты закрыты. Ковра на главной лестнице тоже нет. И это могло значить только одно. Родители Анны все же погибли, и теперь их дети, оставшиеся сиротами... «Пытаются выжить самостоятельно». Тетушка передала для тебя очень красивое платье, почти новое», сообщила мне сестра, когда мы уже входили на кухню. «Не понимаю, почему бы тебе, наконец, не принять подарки правителя и не одеваться, как настоящая леди? Что ты упрямишься?» «Нет», вырвалась у меня против боли. Ответ явно был не моим. «Никаких подачек от этой семейки мне не нужно. Ни от него, ни от кого-либо из них». «Ой, опять завела старую песню», — подала голос Амелия, готовившая яичницу на некоем подобии сковороды. «Если бы не твое ослиное упрямство, мы бы катались, как сыр в масле и не застирывали бы собственные наряды столетней давности до дыр, чтобы было в чем съездить за мукой. Мукой, Анна! Из которой мы сами печем себе хлеб. О, пресветлые! За что нам все это? Сестренка, не начинай! Знаешь же, что это бесполезно» хорошо что хоть арчи взяли на службу герцогу и он и тетя последние гроши нам перечисляют одно плохо замуж таких как мы никто не возьмет а значит так и придется нам прозябать тут пока сердце анны не оттает и она не выйдет таки за его величество картина вздохнула младшая дочь харлоков принимаясь расставлять тарелки и сервировать стол для нехитрого завтрака я за него не пойду Довольно грубо ответила хозяйка тела, в котором я находилась, и плюхнулась на стул. «Ладно, девочки, не будем об этом. Давайте лучше подумаем, на что потратим три золотых, которые Анна привезет по возвращении из замка». Астра перешла на позитивный лад и, надкусив ломоть хлеба, принялась активно его жевать. Я последовала ее примеру, так как была голодна. Взяла со стола одну из булочек, но очень быстро поняла, что выпечка у них выходит из рук вон плохо так как по вкусу она напоминала бумагу и пережевываться никак не хотела. «Ну и ладно. Хватит и того, что ты согласилась на вознаграждение за каждые выходные, что проводишь в замке. Можно хоть мастерам платить, что поддерживают поместье в должном виде. А то развалилось бы давно. И жить нам было бы негде». Сделав акцент на последних словах, Амелия нахально подняла левую бровь. «Так, хватит с меня. Живем мы вполне достойно». А то, что сами себе готовим и стираем, нам даже в плюс. Кто не захочет себе в жены хозяйственную и умелую девушку? Радоваться надо, а не ныть день за днем. Наступать себе на горло и идти на поводу у этого «немощного» я не буду. Поэтому давайте уже примем все как есть. Надеюсь, что однажды вам встретятся те, кого вы полюбите всем сердцем. Выскочите за них замуж, и у меня перестанет, наконец, болеть голова. А я для себя все решила. Анна поднялась из-за стола и отправилась в гардеробную. Младшая из сестер последовала за ней. Показала той платье, которое передала тётя. Шелковое, алое, с вышивкой на груди и рукавах, в которую вплетались бордовые сверкающие камушки. Отлично подходящие к пламенным волосам девушки. Астра достала небольшую шкатулку, в которой лежало несколько цепочек, пара колец и два браслета. Все оставшиеся драгоценности девушек. Видимо, остальное заложили или распродали. Выбрала одно из украшений и надела его мне на запястье. «Его тоже возьми, так богаче смотрится», – улыбнулась сестра, подавая мне аккуратное небольшое колечко с рубином. «Спасибо, дорогая. Идем, поможешь собрать волосы в прическу? Во сколько приедет карета?» Анна потрепала девушку по волосам и обняла. «Через полчаса, как обычно. Его Величество всегда отправляет за тобой в одно и то же время». После того, как все было готово, меня, держащую небольшую кожаную сумку в руках, проводили к воротам особняка, возле которых и впрямь уже стояла карета запряженная двумя лошадьми. лакей учтиво поклонился и предложил разместиться на удобном диванчике внутри. насколько я помнила, дорога предстояла не близкая часа три не меньше. Небо тем временем начало затягивать серыми тучами собирался дождь снова. В воздухе запахло влажностью и свежестью. Но мне стало жутко. Перед глазами замелькали картины недавно пережитого кошмара. Оказывается, я забыла не все. Меня отправили в новое воспоминание не сразу. Урывками, кусочками. Но я все же вспоминала то, что случилось тогда на берегу во время грозы. По крыше кареты забарабанили первые капли дождя. Хотела ли я вспомнить? Да. Знала, что Харлоки погибли, но мне нужна была полная картина происходящего, чтобы знать, как вести себя дальше и кого я обманываю. Мне просто до жути было любопытно узнать, что тогда случилось и чем закончился тот злополучный вечер.